прошептал Винтер, устремив на него глаза и опустив руку с саблей. «Король! Король!» — закричали несколько англичан, обманутых голубой лентой и буланой лошадью Винтера. «Взять его живым!» «Нет, это не король!» — воскликнул всадник. «Не давайте себя обмануть!» «Не правда ли, лорд Винтер? Ведь вы не король! Вы мой дядя!» С этими словами Мардаунд...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 — сказал Арамис, протягивая свою шпагу Портосу. «Стреляйте! Стреляйте!» — кричал Мордаунт, возвращаясь к группе, в которой были два друга. «Зачем стрелять?» — сказал полковник. «Все сдались». «Это сын Миледи», — сказал Атос Д'Артаньяну. «Я узнал его». «Это монах», — сказал Портос Арамису. «Знаю». Между тем ряды победителей расступились —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 Что король Карл Стюарт взят в плен генералом Оливером Кромвелем.